Точно установленные часы Баха встречали на пути из дома в школу, в Кирку. Давно он не заходил уже в пивной погребок, чтобы выпить кружку-другую. Из-под шляпы виднелись пряди парика под цвет седины. Походка Кантера потеряла приметы быстроты. Он ходил несколько сутулись. С ним почтительно здоровались горожане, и озорные школьники замедляли шаг, снимая картузы перед Кантером. Иоганн Себастьян не всех узнавал. Он все хуже видел и замечал, что чаще кружилась голова, когда он обращал лицо вверх к сводам Тома Кирхе. Кирхи. Баха часто видели теперь с младшими сыновьями. Они старались держать себя по-взрослому, Фридрих и Христиан. Одному шел уже пятнадцатый год, другому — двенадцатый. Маленький христиан, непоседливый, не всегда прилежно разучивал полифонические упражнения, но рос, как говорится, парень с головой. Это ему еще при жизни Кантер выделит наследство два отличных клавесина, что вызовет неудовольствие старших, покинувших отчий дом сыновей. Они ведь некоторые ревностью относятся к вниманию отца, оказываемому детям от второго брака. Светских кантат, по-видимому, Бах не сочинял. Все чаще занимался редактированием старых духовных произведений, перерабатывал некоторые светские. В течение 1746 и 1747 годов Иоганн-Себастьян не раз покидал Лейпциг, но Дрезден не видел знаменитого музыканта. Там уже не жил больше Фридеман. После тринадцати лет службы органистом он принял предложение возглавить городскую музыку и занять должность органиста одной из церквей в Галле. Там помнили бах отца, знали талант Фридемана. В Дрездене умер композитор и славный музыкант Зеленко. Очевидно, не столь близкими стали отношения стареющего Баха с супругами Гассе. Покинул Дрезден и русский посланник Кезерлинг. После прусско саксонской войны его перевели на службу при Берлинском дворе. В августе 1746 года Иоаган Себастьян выезжал в город. Шор Тау испытывать орган. Какой уж по счету за долгую жизнь. Знаменательным был следующий выезд спустя месяц в город Наумбург. Здесь встретились два выдающихся мастера Германии, Юаган Себастьян Бах и его сверстник, строитель органов Готфрид Зильберман. Поводом для встречи послужило испытание инструмента. Городской совет, как подобало в таких случаях, превратил события в музыкальный праздник. Гостям оказали радушный прием. Почтенные мастера имели возможность о многом поговорить друг с другом и, конечно, о новых музыкальных инструментах. Читатель уже осведомлен о страсти Иоганна Себастьяна к изобретательству. Завершив своим искусством большую эпоху творчества на испытанных веках клавишных инструментах органе, клавикорде, клавесине, он предвидел неизбежность улучшения их в будущем. Некоторым музыкантам нашей эпохи представляется, что Бах интуитивно писал музыку и для современного рояля. Род Зильберманов в лице самого известного из них Готфрида Зильбермана довел до совершенства строительную технику клавишных инструментов, в особенности органов. В наше время, если музыкант-солист играет на сохранившемся зильбермановском органе, это указывается в концертных афишах и на грампластинках. пластинках Само немецкое имя Зельберман звучит почтительно, подобно имени итальянского скрипичного мастера Страдивари. Когда-то Готфриду, еще молодому ремесленнику в Гамбурге, попалась статья об изобретении итальянским изготовителем клавесинов Христофори Молоточкового Пианофорте.